Глава пятая. Селение рысей-оборотней окутал тихий туманный вечер. Пламя факелов задорно плясало. Не дать не взять заигрывало со стремительной густеющей темнотой. В дымчато-сером небе блуждающими огоньками вспыхивали первые звезды. Друзья незаметно пересекли узкую улочку и замерли перед домом старейшины. Окна слабо светились. Хобарт не спал. Хейта первой спустилась под ощатым ступеням и тихо постучала. Сперва за дверью не раздавалось ни звука. Потом уже знакомый им голос произнес «Ходите». Хейта толкнула дверь, и путники проследовали внутрь, один за другим, нерешительно столпившись у входа. Хоббарт стоял посреди комнаты, и взгляд его выражал крайнее недоумение. Хейта пытливо огляделась в поисках советника. Хоббарт проследил за ее взглядом и тотчас все понял. «Отослал его домой, хоть я уже далеко не молод». «Нянька мне пока слава звезда мне нужна». Девушка мысленно этому порадовалась. Для успеха их дела было лучше переговорить с Хобардом наедине. «Что вы хотели, добрые гости?» Дружелюбно осведомился глава. Гэдор выразительно поглядел на девушку. «Мол, твой план — тебе и слово держать». Хейта собралась с духом и выпалила. «Поговорить. Нам обо многом надо поговорить». Хобарт был явно озадачен, но, как видно, ни сил, ни желания разгадывать неведомые загадки у него не осталось. Потому он просто указал им на лавку подле стола и неторопливо уселся напротив. «Мы знаем о вашем сыне», — молвила Хейта. В глазах Хобарда протаяло недоумение. другом сыне», — поспешно добавила она, — «Дорхи. Знаем, в чем его подозревают». Брови оборотня сурово сдвинулись. Волна бессильного гнева захлестнула его с головой, но он сдержался и ответил тихо. «Дорг не делал этого. Он... он просто не мог». «Мы тоже так думаем», — кивнула Хейта. «Потому и желаем помочь». «Тоже так думаете?» — недоуменно переспросил Хобарт. чего Вам ведь о нас ничего не известно». Хейта растерялась, но ей на подмогу тотчас пришел Гедор. Почему же неизвестно? Советник ваш нам подробно обо всем рассказал. И про Берха с Дорхом, и про Оборотней издалека, во главе с пресловутым Гортом, Бердом и Гардой. Хобарт мрачно вздохнул. И что предлагаете делать? Пойти и прямо спросить их, не убивали ли вы моего сына? Так они и ответят. Он опустил опечаленный взор. «Да и не все ли уже равно?» «Как вы не понимаете!» Горячо воскликнула Хейта. «Убийца все еще здесь, в Берлате! А завтра прощальный обед! Вам угрожает смертельная опасность!» Хобарт поглядел на нее тяжело и устало. И Хейта вдруг с ужасом осознала. Ему действительно было все равно. Он потерял жену, потерял детей, потерял желание жить. А в скорой смерти ему виделось избавление от пустоты и боли что переполнили его страдающее сердце. Он знал о том, что ждало его завтра, не мог не знать, но не пытался никак этому помешать. Хейти сделалось тошно. Она кожей ощутила, чего желал Хобарт. Уйти, исчезнуть, позволить тьме поглотить его окончательно. А рыси-оборотни? Рыси-оборотни просто изберут себе нового главу. Его взгляд был не просто взглядом убитого горем человека. Это был взгляд обреченного. Наверное, стоило посочувствовать ему, что-нибудь теплое сказать, но внутри хейты от чего то пробудилась ярость, такая кромешная и безудержная, какая одолевала ее крайне редко, но уж если брала верх, противиться ей было почти невозможно. Девушка подалась вперед и бросила за и веско. «Ваш старший сын Дорх, он ведь еще жив. Как думаете, что сделается с ним, если вы завтра умрете?» «Вам не жалко себя? Пускай! Пожалейте хотя бы его!» «Неужто перенесенное горе отшибло у вас не только чувства, но и остатки рассудка?» Хобарт возрился на нее с таким видом, точно ему отвесили пощечину. Рядом с Хейтой на лавке взволнованно завозился Мар. Она понимала, что он хотел этим сказать. Не подобало так разговаривать с главой рыси оборотни из заповедного леса. «Плевать!» — мелькнула у нее в голове. «Она не такое скажет, если понадобится!» Хейта ждала, что Хобарт разразится сейчас или грязной бранью, или отвесит хотя бы одно другое крепкое словцо. Но он совладал с собой. Только желваки судорожно заиграли на мужественном лице. Он упер в Хейту тяжелый, немигающий взор и наказал. «Говори!» Хейта сняла с шеи амулет, зажала веревку в кулаке и протянула руку перед собой. Хобарт недоуменно уставился на серебристо-белого дракона. «Это непростой амулет», — сказала Хейта. Он вырезан из клыка дракона и обладает недюжинной волшебной силой. Она настойчиво тряхнула рукой. «Возьмите». Хоббард перенял диковинную вещицу и спросил недоверчиво. «Как он наказался у тебя?» «Подарок. Старого друга», — ответила девушка. «Диковинных умений ему не занимать, но нам сейчас может пригодиться вот какое». Она помолчала, собираясь с мыслями. Если кто-нибудь зажмет амулет в ладони и поклянётся на нем, но при этом соврёт, амулет раскалится точно опалённый драконьим пламенем. «Этот кто-нибудь погибнет?» — скинул брови Хобарт. «Нет», — качнула головой девушка. «Но ложку держать не сможет очень долго». «И как это может нам помочь?» — недоуменно промолвил он. «Что вы хотите сделать?» «Делать придется не нам», — заметил Брон. «Именно», — кивнула Хейта. «Завтра поутру, перед прощальным обедом, вы соберете всех гостей. Пусть глава каждого из трех селений выступит вперед. Вы покажете им амулет и скажете, что прежде, чем приступить к обеду, каждый из них должен поклясться, что ни он сам, никто другой из его приближенных Берха не убивал». «А если они откажутся?» — озадаченно спросил Хобарт. «Тот, кто откажется, будет расценен как убийца и заключен под стражу», — спокойно разъяснил Гедор. «И ты можешь поручиться, что амулет не подведет», — неверяще возрился на девушку Хоббарт. За последнее время Хейта уже так приручилась врать, что даже не сморгнула. «Да». Хоббарт подскочил с лавки и резко зашагал из стороны в сторону. «Совсем как моя мать», — подумалась Хейти. Тревога буквально толкала лахту вперед, не позволяя сидеть на месте. От этого воспоминания сердце девушки пронзила ноющая боль. Но глава рысей оборотней долго раздумывать не собирался. «Хорошо», — бросил он, — «будь по-вашему. Завтра перед обедом я велю им поклясться на амулете». Он протянул было дракона девушке, но так очнула головой. «Пусть побудет у вас. Если увидит, что вы берете его у меня...» У пришлые изгнаницы могут взбунтоваться. Наденьте его на шею под рубаху, и никому ни слова о нем». Хобарт приоткрыл было рот для вопроса, но хейт опередила его. «Эшгару можно. Он предан вам и будет держать рот на замке». Хобарт кивнул и повесил на шею волшебный амулет. Резной дракон приятно холодил кожу. Оборотень надежно затянул поверх него тесемки холщовой рубахи и пытливо поглядел на Хейту. Было в этой бледной девушке нечто странное. что-то смущало его, приводило в недоумение обостренные чувства. И ее амулет и она сама вызывали в нем воспоминания о давней детской мечте увидеть живого дракона. Земли рыси оборотней соседствовали с землями миломозцев, за которыми по слухам лежали драконние острова. Ребенком хобарт часто мечтал переплыть дикие северные воды и своими глазами увидеть этих древних существ. Он толком не понимал, зачем ему это было нужно, но чувствовал, что после встречи с драконом он уже не будет прежним. И что-то ему подсказывало, что после встречи с этой девушкой прежним ему тоже не бывать. Хейта кивнула. «Мы пойдем». Путники разом поднялись на ноги и двинулись к двери. Хобар тоже поднялся. «Зачем вы делаете это? Почему помогаете?» Глаза девушки загадочно засверкали, точно серебристые лунные камни, «Мы сюда за этим и пришли», — проронила она, будучи впервые предельно честной за все время их разговора. Хобарт вновь недоуменно вытаращил глаза. Хейта, заприметив это, поспешила добавить. «Вам ничего не понятно сейчас, я знаю. Потерпите до завтра. Утром все встанет на свои места». Оказавшись на свежем воздухе, четверо друзей облегченно перевели дух. Разговор с Хобартом дался им непросто. Даром, что большую часть времени проговорила Хейта. Они боялись, что глава рысей оборотней откажется делать так, как нужно или чего доброго выгонит их. Но все обошлось как нельзя лучше. Несмотря на туман, звезды сверкали ярко, будь кто то кто-то нарочно развесил их, крупные и лучистые, прямо у них над головами. Оборотни еще вечеряли в трапезной, а потому единственная в деревне улочка была совершенно пустой. Воздух напитался холодом но после душного помещения выдыхать его было на диво приятно. Не сговариваясь, они разом двинулись в сторону дома Эшгара. «Как думаешь?» — обернулся к девушке Мар. «Хобарт поверил тому, что ты говорила про Амулет?» «Несомненно», — кивнула та. «Не знаю», — нерешительно протянула пырь. «Он такой несчастный! Не хотелось его обманывать». «Поверь», — невесело усмехнулась Хейта. «Мне тоже совсем не хотелось, но ничего не поделаешь». Если мы хотим, чтобы все получилось, Хобард должен верить в то, что амулет обожжет лжеца. Только так он сможет убедить в этом других. — А на деле это сделаешь ты, — подытожил Мар. Подогреешь камень. Хейта снова кивнула. — Я неплохо умею чувствовать ложь. Думаю, вместе мы сможем распознать, кто убийца. — А что Корх? — спросил Брон. — В трапезной он вел себя довольно странно. — Согласен, — качнул головой Гадор. «Нельзя упускать его из извину». «Положим, мы решим, что это корх», — прищурился Мар. «Что делать станем? Просто обвиним его при всех?» «Нет», — ответил Годор, — «так нельзя». «Дадим камень Хобарду», — молвила Хейта, «чтоб поклялся за себя и за своих. Так будет честно». Упырь вытаращил глаза. «Камень? Отцу Харпы. И заставим его поклясться, что он не убивал собственного сына?» Девушка кивнула. «Вряд ли его это обрадует», — покачал головой Мар. «Да и Харпа будет не в восторге». «Ничего», — отозвалась Хейта. «Зато порадуется, когда мы разоблачим убийцу». «Главное, чтобы нам это удалось», — отозвался Упырь. «Будем надеяться», — промолвила Хейта. «Если отравитель испугается, что его раскроют, он может невольно выдать себя. На это вся надежда». И «Это значит, что нам надо держать ухо востро», — строго промолвил Гадор. «Утро предстоит непростое. Глядите в оба. Если что на ум придет, не молчите». Друзья поспешно закивали. Брон тоже кивнул, не сводя с Хейты пристального взгляда. «Вещеренький денек нам завтра предстоит», — хохотнул Мар с истинно упырской беззаботностью и сбежал по ступеням к дому жгара. «Не то слово», — проворчал Гедор, следуя за ним. Хейта задержалась, обернулась настороженно. и помстилось некое движение в полумраке. Быть может,. Это завитки тумана играли в свете факелов. Но внутренний голос шепнул ей, что дело было в другом. И передумав возвращаться, она неторопливо пошла вдоль домов рысей оборотней, чутко глядя по сторонам. Звезды в небе дрожали и падали. Терпкий запах осенних листьев доносился из лесу. В темных переулках дремала тишина. Хейта призадумалась и свернула в один. Постояла, чутко прислушиваясь. Улочка была пуста однако девушку не покидала ощущение, что она здесь не одна. Хейта пошла вперед, шаг за шагом, скользя пальцами по замшелому скату деревянной крыши. На землю легла косая тень, и крупный пушистый зверь неслышно пал сверху, на лапы, аккурат перед ней. Раскосые, задумчиво печальные глаза рыси пытливо оглядели девушку, а та затаила дыхание. Рысь не замышляла зла. Статная, Палево-рыжая, горделивая, она держалась на удивление просто. Само воплощение благородной владычицы леса. Вот склонила на бок большеносую морду, приглядываясь. Она чуяла что-то, только сама толком не понимала, что. Хейта улыбнулась уголком рта. Рысь чуяла то же, что и все звери, которых она встречала прежде. Силу кромешную, силу, восходящую к пастырям, силу Фэйчар. Пастырь Шарши как-то объяснял ей, что сила эта, извечная, могучая, чародейная, звучала как биение сердца, живого, трепещущего сердца самой природы. Потому при виде фэйчар звери теряли страх и ярость. Противиться они были не в состоянии, ведь в венах фэйчар стучала и горела сама жизнь. Хейта приблизилась и сделала то, о чем мечтала все это время. Коснулась пальцами густого, теплого меха, провела ладонью по лобастой голове, Почесала за ухом. Рысь смежила веки и довольно заурчала. «Осторожней!» Голос Брона мигом вывел Хейту из состояния задумчивости. Она обернулась. Оборотень стоял, прислонившись плечом к покатой крыше. Темные волосы его беспорядочно падали на лицо. Глаза в полумраке слабо мерцали. «Знаю, вы, чары, можете говорить с зверьми, и не боитесь их!» добавил он. «Но все же зверь есть зверь!» Глаза хейты загадочно заблестели. Эта рысь не тронет меня ни за что на свете. Больше того, она сделает то, что я велю». Оборотень задумчиво сдвинул брови. «И так с любым зверем?» Девушка кивнула. «А что?» Тот неопределенно пожал плечами. «Меня, к примеру, слушаются волки. Любопытно. Встреть мы волка. Кого бы он послушал, тебя или меня?» Оборотень улыбнулся уголком рта. Хейта тоже заулыбалась. «Когда встретим, тогда и узнаем. Впрочем...» Она лукаво изогнула бровь. Думаю, ответ очевиден. Оборотень хмыкнул. «Небывалая самоуверенность!» Хейта рассмеялась, поглядела на него задумчиво. «Я считала, ты только хмуриться умеешь, а выходит, можешь и болтать, и шутить». Оборотень помолчал, как вдруг в глазах его протаяло золото. «Вероятно, мне нужен был кто-то, чтобы напомнить об этом». Хейта смущенно потупилась, а Брон, посерьезнев, подался вперед. Он хотел коснуться ее руки, но потом передумал и не коснулся. «Завтра. Будь осторожна!» Девушка недоуменно сдвинула брови. «Отчего ты говоришь это мне? Опасность угрожает Хобарду». обрежлив убийцу, мы вызовем его гнев на себя», — пояснил он. «Называй это волчьим чутьем. Чем хочешь, но тебе следует остеречься. Обещай, что не выкинешь ничего опрометчивого». Хейт сжала губы, чтобы сдержать улыбку но ее выдали глаза. Оборотень нахмурился. «Я не шучу!» Девушка совладала с собой и молвила твердо. «Буду предельно осторожна». Окинув Броны испытующим взором, она добавилась чувством. «Я рада, что встретила тебя». Оборотень смешался и недоверчиво проронил. «Отчего?» «Всю жизнь одна лишь мысль о волках-оборотнях наполняла мое сердце яростью», ответила Хейта. Брон мрачно кивнул. «Успел заметить при первой встрече!» Хейта улыбнулась. «Но ты совсем не таков, каким я представляла оборотни из волков». Она задумалась. В «Моей семье любят повторять, что в любом народе найдутся и хороший, и не очень. И определяет это не кровь, а выбор. Наверное, мне тоже нужен был кто-то, чтобы напомнить об этом». Настал черед не смутиться, и они замолчали. Просто стояли и глядели друг на друга, окутанные туманом и тишиной. Но в этом молчании было столько тепла, что оно говорило яснее любых слов. Заскучавшая рысь нетерпеливо ткнулась носом Хейти в спину. Обернувшись, девушка ласково запустила пальцы в густой мех. Рысь прикрыла отяжелевшие веки, зауручала и вдруг зевнула во всю ширину своей клыкастой пасти. Хейта рассмеялась. «Что, спать пора?» Рысь приникла к девушке головой, тряхнула ушами в длинных черных кисточках. Смерила оборот неподозрительным взглядом, и величественно удалилась. Хейта мягко улыбнулась Брону. Пойдем и мы. Оборотень кивнул, не сводя с нее глубокого взгляда, подсвеченного янтарем. Он подождал, пока Хейта пройдет вперед и неслышно двинулся следом, безмолвный страж за ее спиной. А звезды так и падали, расчерчивая ночное небо и словно бы волшебными вспышками.